Глава 13 Первое, что я заметил, когда открыл глаза, это то, что за бортом уже сумерки. «Надо же!» — подумал я. «Каким красивым может быть небо!» Красно-желтые полосы света парили над кромкой лобового стекла. Чуть повыше обнаружилось приятное синее облако. Оно висело на месте, величаво предъявляя мне свою красоту. «Смотри!» — говорило облако. «Может ли что-то сравниться со мной? Можно ли не любоваться мной? Получится ли у тебя равнодушно отвернуть взгляд? Если бы другое, беловатое, облачко слева, я бы и не отвернул, а так было еще на что посмотреть. То другое облачко казалось чистым листом, фоном, будто на грунтованный холст еще не наложили краску, И если бы сейчас небеса вдруг разверзлись, и мне явился лик Бога, то это случилось бы именно в этом белом пятне. Солнца почему-то не было видно, но оно явно присутствовало в мироздании, в этом я не сомневался. А еще присутствовал теплый воздух кабины, слегка отдающий знакомым, почти родным, запахом работающей электроники, слабый свет каких-то приборов и легкая – едва заметное, покачивание летательного аппарата, зависшего над землей. Я вынырнул из очарования и понял, что мне сейчас хорошо и легко. Я выспался. Теперь можно было жить дальше, и надо пошевеливаться. Это все-таки не тот случай, когда лень съедает время, и от часов размышлений остаются лишь афоризмы, которые одни и имеют шанс остаться на бумаге. Я потянулся в кресле, окончательно пришел в себя и сказал. «Красиво тут у вас. Очаровательный закат, знаешь ли». «А который час?» «Половина седьмого утра», — сказал аппарат. «Вы проспали почти четырнадцать часов. А хотите, я открою зенитный люк, и вы сможете полюбоваться на восход, оценить красоту местности, насладиться восторгом бытия или предложить вам завтрак?» «Ничего себе! Четырнадцать часов!» То-то я таким бодрячком. Не просто выспался, а заново родился. Перезагрузился, что ли. Я как новенький, ей-богу. Еще очень новым было ощущение родства с этой дивной машиной, приютившей меня на 14 часов, давшей мне кров и готовой дать пищу. Ничего удивительного, и я, и она представляем собой код на одном и том же языке программирования. Только у меня где-то в коде стоит константа, Флажок «Живой» со всеми вытекающими из этого преимуществами и ограничениями. Есть у нас такие ребята, универсалисты, которые считают машины тоже живыми, раз мы с ними сделаны из одного и того же. Я встал, повернулся направо и подошел к иллюминатору. Иллюминатор, как я его уже окрестил, большое лобовое стекло, обнимающее кроме почти трехметровой передней части, еще и по метру кабины справа и слева, заканчивался на уровне груди, так что земли толком не было видно. «Эй, дружок», — сказал я, — «дай-ка больше обзора, еще хоть на полметра вниз». И стенка под иллюминатором стала прозрачной, то есть сам иллюминатор как бы раздвинулся вниз на полметра, запустив внутрь кабины еще больше прекрасного утреннего сияния. «Еще», — попросил я, — «и вообще, давай-ка по максимуму, сколько можешь». Тогда прозрачность стала еще растекаться по стенкам кабины, оставляя места для приборов, закрепленных в разных местах. Даже впереди, где стоял большой пульт управления, размером почти во всю ширину кабины, нашлись места, которые можно было сделать прозрачными. И в результате получилась картинка, будто сверху на машину упала капля и растеклась по поверхности, сделав ее способной пропускать свет везде, где это возможно. Это было ошарашивающее зрелище. Аппарат и впрямь стал казаться живым. Часть пола тоже стала прозрачной, и это выглядело жутковато, как дыры или пробоины, но не рваные от войны, а с элегантно выписанными плавными краями от лучшего кутюрье планеты. «Шикарный аппарат, черт возьми!» «Ты там покушать предлагал?» — спросил я. «Давай накрывай на стол» и отважно сел в середину прозрачной дыры. Даже удивился, почему ноги не провалились сквозь палубу, а то было бы еще удобнее сесть на краю, свесив конечности. «Континентальный?» — вежливо поинтересовался летательный аппарат. «Яичницу давай!» — скомандовал я. «Сока еще хочу, свеженького. Пусть будет... Э, Надави-ка мне лимона с огурцом и хлебушка поджарь. Вредного такого, беленького. Чтобы хрустел». «Натюр-продукт у тебя или химия?» «Все натуральное», — сказал аппарат. «У меня тут два куба запаса. Яйца тоже есть свежие. Пока есть. А потом синтезируем, если надо. Или загрузимся снова?» «Лучше загрузимся», — согласился я. «Синтетика на крайний случай». «Четыре минуты», — сказал аппарат и занялся приготовлением пищи. «Где он это делал, сказать не могу». Я вообще не могу сказать, какого рода эта летающая штуковина. Может, у нее позади целый камбус или вагон-ресторан. В то время, как аппарат сказался озабоченным моим завтраком, я сидел посреди неба и глядел то вниз, то по сторонам. Висели мы метрах в пятнадцати над землей, не больше. Поэтому внизу видел я только лес. Ни речки тебе, ни полянки. Вон елка впереди высокая, так она даже выше 15 метров, на уровне носа по вертикали, а по дальности до нее метров сто, не больше. Сейчас дам команду подлететь к ней, нарву шишек с вершины, и это вам не поющие магнитики из Египта. А где-то за лесом наверняка всякие бабушкины дачи стоят, варенье на столе в стеклянной банке, на привязи псина гавкает, добрая, некусачая. Я встал и прошел вперед. Крутанул кресло, уселся в него и повернулся к пульту управления. Обычная торпеда, кое-что даже вполне узнаваемо. Пожалуй, я смог бы управлять этой летающей штуковиной, даже без помощи искусственного интеллекта, занятого сейчас утренней стрипней. «Завтрак готов», — гордо сообщила машина, прервав мои едва начавшиеся размышления. Я вновь обернулся. Посреди кабины стоял кибер, шестирукий, как Шива, и наверняка такой же умелый. На двух руках он стоял, двумя другими держал перед собой поднос с завтраком, а оставшуюся пару конечностей заложил за спину, как лихой официант, точнее, как два официанта. Увидав сию дивную картину, я засмеялся. «Тебе бы еще кису на воротник, братишка», — сказал я. «Ваш завтрак, сэр», — отозвался братишка. «Ну, давай, накрывай» велел я и кибер выволок из за спины столик на колесиках я почувствовал себя королем на столике дымился мой королевский заказ вокруг было небо и надежная скорлупа эй скорлупа позвал я решив проверить одну догадку а ты из какой версии ты антиграф два десять моментально отозвалась догадливая машина антиграф разумеется это было интересно «Разумеется. Решили ввести антигравитацию, а потом убрали, оставив наше поколение без сладенького. А я так хотел полетать на антигравитационных ботинках, когда был маленьким и читал фантастику. Будем считать, что полетал, только не на ботинках, а на вот этой штуковине. Да и кибер, мирно толпящийся в полутора метрах от меня, был неплохим довеском к летающей тарелке» это такая прибавка к пенсии отлично сказал я с набитым ртом а ты вообще какой формы я тебя со стороны не видел тарелка немного вытянутая призналась машина банально вынес я приговор и мне показалось что машина удрученно вздохнула но я могу выпускать крылышки когда иду в аэродинамическом режиме попробовала она оправдаться я махнул рукой мол это тебя не извиняет и продолжил маленький допрос. «Ты бы рассказала, тарелка, откуда ты нынче к нам нагрянула?» — поинтересовался я. Как говорится, раздалась тишина. «Ясно. Не все мы можем сказать. У нас блоки». Это меня огорчило. Сразу проснулся тот таракан, что отвечает за паранойю. «Еда отравлена. Я пленник. Вокруг одни враги. Каюсь. Даже вкус яичницы во рту изменился» про горклый какой-то стал. Вот же его величество страх, как глубоко сидит в человеке. Живешь так живешь, думаешь, что ты вырос, но как был дитя малое, пугающееся бабайки за шкафом, так и остался. Но я все-таки решил еще попытаться, включив человеческое. Вдруг сработает. Обидно и даже грустно, признался я машине, что ты мне не говоришь правду. «Я не знаю правду», Испуганно сказала машина. Мне послышалось. Это не я. Я не ел варенье. Из той банки, что сразу справа в буфете. Хорошо сделано в два десять. Молодцы. Машины и впрямь как живые. А раз как живые, тогда мы сможем и подружиться. Может, представишься? Попросил я дружелюбно. Я Сергей Савельевич. А тебя как звать? Он замешкался с ответом, и я успел подумать, что сплю. Сплю не как беглый начальник, но как мальчишка, которому приснилась будущая жизнь. Жизнь, полная роботов, летающих тарелок, приключений и парусов. И никакого тебе, Харитонова, всепланетно признанным кошмаром. Все происходит исключительно в моем ночном воображении, подогретым за день свежим томиком Жуля Верна. Однако весьма жаль, что глаза мои открыты. Так что это совсем не сон. Да и не настолько я по-мальчишески наивен, чтобы не верить в то, что происходит на его. Не могу представиться, сказала машина. У меня нет имени. Я почувствовал себя Адамом. Мне предстояло исключительно Адамово действие. Звери назвать. Это приятное занятие, знакомое многим от конструктора военной техники, присваивающего нашим пушкам традиционно ласковые цветочные названия, до психолога, раздающего имена тараканам в голове у клиента. «Я могу дать тебе имя», — произнес я торжественно. «Может, я и не сплю. Но кто мне мешает сделать вид, будто детство продолжается, и никого я не бил Давича толстой бутылкой по голове?» «Что мешает мне покуражиться?» «Да ничего не мешает, тем более, что меня толком нет в мире, которого толком не имеется». «Отныне тебя зовут Тайлер», — провозгласил я, непонятно откуда взяв это слово. «Тайлер?» — переспросила машина. «Это от тарелка». «Тарелк», — пояснил я. «От слова «тарелк». Ты ведь мужского рода?» Шестирукий официант шевельнулся. И я грешным делом струхнул, не одубасят ли меня сейчас за самоуправство. И откуда я взял этого Тайлера? Я согласен, сказала машина. Такой идентификатор лучше его отсутствия. Присутствие всегда лучше отсутствия, сказал я. Тайлер. Вопрос половой принадлежности мой новый друг Тайлер оставил без прояснения. Но эмулятор чувств... В нем сработал, это точно. «Имя – это большой подарок», – сказал Тайлер, и мне показалось, что где-то в глубинах его квантового организма проснулась душа. И в знак особой благодарности позвольте передать вам ключ управления в обмен на имя. Ключ управления предполагал возможность уникального доступа, и я обрадовался, что в той версии это поддерживается, как у нас. Подписку телефонного аппарата в кармане я понял, что ключ пришел. Уж в этом-то наши миры точно были совместимы. Теперь можно было и слегка обнаглеть. Ручное управление! приказал я. В пульте защелкали реле. Позорище 20 век. Лампочки замигали, штурвал даже выдвинулся из передней панели. Покачался, показал, что функционирует. Переход на ручное. «Аэродинамическая коррекция включена», — доложил аппарат, и нас малость качнула. Кое-что оставил за собой, друг железный. «Ну и ладно, летун из меня еще тот. Пусть корректирует, а я покомандую. Проверю возможности, раз детство само просится в дело». «Возможности». И вот тут-то меня, летуна, и накрыла. Едва-едва тарелку успел поставить на столик. «Накатила». Мужиком себя почувствовал. Как раз детства для этого и не хватало. Бандиты с большой дороги, казаки Ермака, Бонни и Клайд, Том и Джерри, пардон, последние не из той оперы. А почему не из той? Мы еще половим мышей. Ох, как половим. И банки еще возьмем. Да никакой захудалый банчишка, а, допустим, Форт Нокс или наш Центробанк, чего уж там. Нет для меня нынче своих, для меня свои опасней чужих. Или можно еще в Антарктиду сгонять, поискать пирамиды Гитлера. А вдруг эта штуковина может подняться в космос? Я тогда сразу на Луну, как пацан. Там же притяжение в шесть раз меньше. Буду парить под потолком, кувыркаться, смеяться о киптах, Но начать лучше с банка. Понимая всю глупость захвативших меня фантазий, Я решил не останавливаться, пошалить малость. Наверное, не отошел еще толком от происшедшего. «Сейчас банк полетим грабить», — информировал я машину. «Что молчишь? Совесть мучает?» «Мучает», — призналась Железяка. «Я все еще пытаюсь ответить на ваш вопрос, касающийся пункта вылета или порта приписки, или...» «Нет, у меня, простите, не получается. Согласно прошивке...» «Я обязуюсь сделать все возможное для удовлетворения запросов экипажа, а в случае невозможности исполнения запроса могу запросить помощь». «Хорошо», — милостливо разрешил я. «Возьми помощь зала». «Уже беру, беру», — засуетилась штуковина. И в воздухе передо мной возникла голограмма. «Это была голова Линдера, точно такая же, как тогда» когда явил мне ее пропавший аналитик Семенов. Голова смотрела на меня жутковатыми полупрозрачными глазами и улыбалась. «Здравствуйте, Сергей Савельевич», — сказала голова. «Я Линдер. Это я прислал за вами машину». «Уж извините, что так вышло. Я вижу, что вы задержались, но у меня не было связи с аппаратом. А где здоровяк, что раньше тут был, на плюшевая?» При этом внизу сверкал, как положено, значок подтверждения аватара. «Кажется, пора поссориться с головой. Не с этой, висящей в воздухе, как реклама стирального порошка, а со своей. Под завязку уже, и мыслям всем грош цена. Врешь другим, себе, ничего не осталось необманутым. Я же имею право говорить о человеке ничто, а не никто. Мы же программы». Узрев перед собой голову Линдера, я почувствовал, что у меня отобрали сказку. Полминуты назад она была, и вот нет больше. Словно хозяин сада явился, и надо срочно бежать, роняя ворованные яблоки. Они то порвут штаны, злющие псы. Или вообще заряд соли влетит в зад? Какие уж там яблоки? Нету, да, здоровяка? грустно констатировала умная голова Линдера. Полагаю, вы его высадили. Что ж. Он смотрел мне прямо в глаза, отчего у меня окончательно испортилось настроение. Не в силах терпеть это самое настроение, я в сердцах пнул шестилапого кибера, дружелюбно оказавшегося рядом, как раз под удар. «Пшел прочь, штуковина!» — крикнул я, и кибер ускакал вглубь машины, скрылся за переборкой. Надеюсь, он не обиделся. Потом я обернулся к говорящей голове Линдера. «Я буду говорить только с самим Линдером», — жестко сказал я. Голова поворочилась слева направо, будто проверяла, не появился ли столь нужный мне сам Линдер где-то окрест. «В данный момент это невозможно», — сказала голова. «Но смею вас уверить, что уровень моей компетенции...» «Меня не интересует ваш уровень. Я вижу, что вы синтетик», — перебил я. «А я не могу общаться с большим ходячим мемом». «Мне личность нужна. Человек!» «Короче, хозяина позови!» Голова изобразила глубокое разочарование и молвила сокрушенно. «Тогда я ничем не могу вам помочь, Сергей Савельевич. Невозможно в настоящий момент исполнить вашу просьбу. Тем не менее, обращайтесь, если что». И погасла хамка. «Не люблю, когда не гаснут. Мне больше нравится эффектный уход. Например, когда голограмма медленно тает в воздухе или распадается на квадратные кусочки, или сливается в пол, как в унитаз. На подобном тюнинге, кстати, деньги делаются неплохие. Будь я негослужащий высокого ранга, тоже загнал бы свой аватар в аватар-отелье, чтобы приукрасили. Жаль, я больше не чиновник, да и не было у меня никогда аватара. С аватаром-синтетиком я говорить не буду еще и потому что вклиниться в линию и подставить липу любой болван может. И нет гарантии, что аватара не пасет какое-нибудь родное силовое ведомство, где вовсе не болваны сидят. Но и банк грабить мы не летим. Точка. Что ж, будем просто висеть в воздухе. «Надеюсь, нас с земли не видно?» — спросил я. Тайлер словно старался реабилитироваться за неудачную попытку услужить человеку. Однако. — Мне совсем не понравилось, что он научился услужливо врать, едва получил свое имя. — Не видно ни с Земли, ни с воздуха, ни из космоса, — отрапортовал Тайлер. — Практически ни в каком диапазоне волн. — Что значит «практически»? — спросил я. — Военные могут увидеть некоторыми приборами, — пояснил Тайлер. — А мы не от детишек и прячемся, — пробурчал я. — А человеческими глазами видно? «Человеческими видно», — радостно сказал Тайлер, и все равно штуковина, как ни крути. «Человеческими видно. Вот это как раз и есть наибольшее огорчение, дружище. Если микроволновка меня с бабушкиной дачи не заметит или утюг игнорирует, я, право, не огорчусь. Я уж было хотел сообщить машине об этом. Вдруг у нее какая-нибудь совсем трагическая подпрограмма реагирования на огорчение». Кроме этой скорлупы у меня сейчас ничего нет. Придется ее беречь. Вдобавок, я в этой тарелке не чувствовал себя на все сто в своей тарелке. Все-таки не спецназ, что сначала гранату бросает, а потом спрашивает, кто там. Я толком не знал, что мне следует сейчас делать. Так, тыкался, как слепой котенок. Надо мне вообще лететь к этому Линдеру или не надо? Он мне вообще нужен? Я не знал, что мне сейчас делать. Сытый, выспавшийся, одетый, все бы хорошо. Но откуда этот летающий ящик мог знать, как выглядит Линдер?